Глава вторая. Кузьмин. После ухода подчиненного Кузьмин задумался. Стрельба-флэш. О ней он узнал случайно. Рассказал опер, которого пару лет назад по здоровью перевели в выходдел из ОУЦА. Отдельный учебный центр. Одно из названий отдела управления С. Первого главного управления КГБ СССР. Спецназ разведки. Известен как группа «Вымпел». После травмы, полученной в банальном ДТП, похищать американских президентов он уже не мог, но для оперативной работы был еще годен вполне. Вот как-то и рассказал он, что в лихие годы сухого закона, когда в Америке гангстеры, не раздумывая, крошили и друг друга, и полицейских, и вообще всех, кто под руку подвернется, полицейским надо было в перестрелках побеждать. Вначале, как и положено, обстоятельным джентльменам янки провели исследование и установили, что пистолеты до да револьвера эффективны лишь не далее 15 метров. Затем выяснили, что частенько слуги закона гибли от инстинктивных ответных выстрелов уже сраженных противников. Тогда-то и была придумана эта стрельба двойными, когда первое пуля убивает, а вторая добивает и отбрасывает мертвое тело. Из Штатов она перекочевала на юг, в том числе и на остров Свободы. Куба где прочно обосновалась в кубинском спецназе. И уже кубинцы обучали спецназ КГБ своим премудростям. Но только именно спецназ, антитеррор, служба охраны и разведка. Остальные чекисты стреляли из пистолетов по старинке, одиночными с вытянутой руки. И уж тем более такому не учили ни армию, ни милицию. Так что убийц предстояло искать среди своих. Может быть и отставников, только все равно своих. вы но это так. Поэтому, пока мент, столь искренне негодующий из-за необходимости подчиняться чекисту, будет пьянствовать с коллегами из шестерки, придется заняться делом. Вначале связаться с тем опером из Ууца. Гена отличный парень, надежный, как АКМ, которым, к слову, владеет словно поганине скрипкой. Как играл поганине, Кузьмин надо, признаться, не слышал, но вот что вытворял с оружием Гена, видел на стрельбище и не раз. Жутковато, надо признать, зрелище, особенно если представить себя на месте мишени. Не хотелось бы оказаться среди тех душманов, которых еще недавно крошил в Афгане его коллега. Сейчас Гена работал в том же отделе, делами, по слухам, был перегружен под завязку. Только странное что-то творится в последнее время в родной конторе. Пашут чекисты как проклятые, а страна летит, хрен поймёшь куда. Но, кажется, не к светлому будущему. Ладно, нечего раскисать. Вот телефон. Звоним. Алло. Гена, привет, дорогой. Кузьмин беспокоит. Привет, Ферапонтович. Как поживают славные мусора? Как план по поимке душегубов? Выполняется? А как же? План, закон, выполнение долг, перевыполнение честь. Вот сейчас для перевыполнения твоя неоценимая помощь потребовалась. Что, кто-то пару лишних лет по земле ходит? Да запросто, решим вопрос. Да только с начальством моим согласуй в трубке раздался разухабистый смех. А Кузьмин вспомнил, как, отработав в отделе неделю, Гена на голубом глазу предложил реализовать разработку, взорвав к чертовой матери группу контрабандистов. Мол, дело несложное, надо лишь немного с их машиной поколдовать. И следов никаких не останется, он гарантирует. «Дружище, я серьезно, Тут в выходные десяток человек кто-то порешил. Нужна твоя консультация. Это в Малаховке, что ли? О чем по всем каналам трубят?» «Да с дорогой душой! Давай, звони шефу, и я в полном твоем распоряжении». С чекистским руководством договорились быстро, благо знали друг друга не один год, так что уже через час Кузьмин на служебной машине подъезжал к скромному двухэтажному зданию на Кузнецком мосту, в котором располагался его бывший отдел. Гену уже ждал на улице и всю дорогу до морга трепался, жалуясь на сидячую работу и море бумаг, что приходилось писать буквально на каждый свой шаг. «Нет, ну это мыслимо!» Я посчитал десяток листов ежедневно. И это не считая заданий, проверок и прочей лубуды Да я за это время «Поди войну и мир» написал вместе с Анной Карениной. А где благодарность? Где, спрашивается, членство в союзе писателей, путевки в их санатории, дома отдыха? Представь, сидел бы я чинно на скамеечке, а мимо артистки в купальниках туда-сюда, туда-сюда, красивые. Ага, а рядом любимая жена с любимой сковородкой». «Заткнись, трепло. Будут тебя сейчас в морге голые красавицы. Вот на них и любуйся. Вылазь, приехали». Гена обиженно замолчал и демонстративно дулся до самой покойницкой. Лишь когда увидел тела несчастных, прекратил дурачиться. Рано осмотрел быстро, зато потом долго разговаривал с потолгоанатомом, проводившим вскрытие, делая пометки в блокноте. Выйдя из морга, поинтересовался, готова ли экспертиза пуль и гильз. И узнав, что на это уйдет пара дней, коротко сказал, «Давай в Малаховку, надо на месте осмотреться». В доме Кошмарика все еще работала бригада. Следователь прокуратуры, старый битый волк лет 40, принявший дело, навел железный порядок, ничем не напоминавший тот бардак, о котором утром докладывал Щербатов. Вокруг забора стояло оцепление, пройти через которое мог только тот, кто действительно был нужен следствию. Криминалисты и опера работали не торопясь, вдумчиво и планомерно. Но Кузьмина посмотрели с недоумением, как на них месту понаехавшее начальство, путающееся под ногами и раздражающее своей патологической бесполезностью и бестолковостью. А вот действия Гены удивили. Он не высматривал следы, не ползал с лупой по полу. Сложив руки, словно сжимая воображаемый пистолет, он плавно перемещался по залу, ориентируясь на обведённый мелом силуэты убитых иногда резко поворачиваясь, то поднимаясь в рост, то припадая на колено, словно перетекал из одного положения в другое. И было в его взгляде что-то напрочь гасившее всякое желание не то что пошутить, но хотя бы прокомментировать это необычное поведение. Первый этаж, лестница, второй этаж. Такого никто из следственной бригады раньше не видел. И этому их не учили, этого даже не показывали в кино. Движения завораживали своей пластичностью и точностью, от которых становилось жутковато бывалым спецам. Невысокий, совсем не атлетического вида мужчина был, безусловно, опасен, как опасна змея, что лениво греется себе на солнышке перед мгновенным, неминуемо смертельным броском. Тем временем Кузьмин побеседовал с операми, опрашивающими соседей. На этой улице, застроенной огромными вычурными коттеджами, спрятанными за высоченными заборами, соседи друг друга просто не видели. Но одна женщина, уборщица в соседнем доме, когда около полуночи уходила с работы, видела, как к дому кошмарика подъехал жигуленок. Ни цвета, какой цвет ночью, ни тем более номеров она, естественно, не запомнила. Но из машины вышел мужчина, достал из багажника здоровущую коробку и понес в дом. Приметы? Не единой, кроме длинных волос и роста. Встретившему его охраннику, мужчина едва доставал до плеча. Да, около полуночи. Именно так определили время смерти убитых. И никакой коробки в доме. Скорее всего, убийца унес ее с собой. А тревогу подняла служанка, когда около десяти утра безуспешно пыталась достучаться до охранников, чтобы приступить к работе. Такие дела. Теперь ищите, товарища мусора, убийцу, сколько вашей душе угодно. Когда возвращались, Кузьмин спросил мнение о происшедшем у специалиста по мокрым делам. «Наши!» — тяжело вздохнув, ответил Гена. «Уц, никаких сомнений. Зайти, уйти, не оставив следов. Наша подготовка, увы. Да и рост. Наверное, и в девятке, и в группе А такие недомерки, как я, служат. Только там их пара-тройка». Девятка. Девятое управление КГБ СССР. Охрана первых лиц государства, ныне ФСО России. Группа А, седьмого управления КГБ СССР, известна как Альфа. А вот у наших полно. Там Геракла не очень нужны. Им у нас выжить трудно. Причем, заметь, еще до всяких экспертных заключений я утверждаю, что киллер был один. Ты представляешь, его класс. Есть, разумеется, вариант забугорного мастера. Его тоже проверим, но это уже так, для очистки совести. Следующим вечером на Лубянке Кузьмин присутствовал на совещании высоких руководителей. В большом, светлом, отделанном дубовыми панелями кабинете за столом из Карельской березы собрались его шеф, начальники группы А и УУЦА, замначальника девятки. Четыре генерала, ранее встречавшихся лишь на торжественных мероприятиях, сейчас решали проблему, еще пару лет назад казавшуюся нереальной, Надо было найти офицера, прошедшего специальную боевую подготовку ростом не выше 170 сантиметров, который мог в прошлую субботу находиться в подмосковной Малаховке и словно в тире расстрелять 12 человек. За полчаса было принято решение о проведении внутренних проверок, результаты которых должны быть готовы уже через две недели. И никто не сказал, что погибшие не были святыми. Убийство всегда остается убийством. А то, что убивал свой, чекист, Это ничего не меняет, от этого только больнее.